Глава 10. Точное время после третьего сигнала 1 час 32 минуты 20 секунд. Бип-бип-бип. Форт-префект подавил довольно ядовитое хихиканье, понял, что не за чем это хихиканье подавлять, и расхохотался в полный голос дьявольским смехом. Он подключил входящий сигнал, поступающий поsubэфирной сети, к великолепной аудиосистеме звездолёта. И странный манерный монотонный голос возвестил на всю рубку. Точное время после третьего сигнала 1 час 32 минуты 30 секунд. Порт чуть усилил громкость, внимательно следя за быстро сменяющимися друг друга на экране бортового компьютера цифрами. Для того промежутка времени, который был условием осуществления его замысла, вопрос энергопотребления был ключевым. Требовалось всё рассчитать заранее. Он не хотел отягощать свою совесть убийством. Точное время после третьего сигнала 1 час 32 минуты 40 секунд. Порт решил проверить, всё ли в порядке на этом небольшом звездолёте. Прошёл по короткому коридору. Точное время после третьего сигнала заглянул в маленькую чисто утилитарную ванную. Вся она была из блестящей стали. 1 час. Ванный звук отличный. Сунул нос в крошечную спальню. Тридцать две минуты. Чуть глуховато. На одном из динамиков висело полотенце. Форд скинул его на пол. Пятьдесят секунд. Вот, теперь слышимость несравненная. Форд проверил грузовой отсек и остался недоволен. Слишком уж много всякого хлама в ящиках. Вышел, подождал, пока дверь герметично закроется. Вскрыл запертый пульт управления и нажал аварийную кнопку сброса груза за борт.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 Обеспечить в ней отличную слышимость было для него делом чести. Точное время после третьего сигнала — один час, тридцать четыре минуты, ровно. Поежившись, Форд окинул взглядом лежащую в камере ледяную глыбу, внутри которой едва угадывались очертания неведомо чего тела. Однажды, Зарквон знает когда, это существо проснется, и сразу узнает, который час — Правда, это будет время совсем иного часового пояса, ну да ладно, важен сам принцип. Порт перепроверил экран компьютера, помещенный над односпальным холодильником, притушил свет и проверил еще раз. Точное время после третьего сигнала, порт на цыпочках вышел в коридор и вернулся в рубку управления. Один час, тридцать четыре минуты, двадцать секунд. Голос звучал так четко.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 представлял собой планету Сизефраз Магна – газовый гигант, где базировались ксосисианские звездокрейсеры. Из-за ее горизонта только что вынырнула маленькая холодная голубая луна Эпун. Точное время после третьего сигнала… 20 минут Форд сидел и наблюдал, как уменьшается расстояние между звездолетом и спутником, как бортовой компьютер ловит и сажает в клетки таблиц цифры, которые выведут звездолет на орбиту вокруг маленькой Луны.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 Но тут он был вынужден признать, что хихикает и ты повизгивает от смеха уже добрые полчаса. Точное время после третьего сигнала, теперь Звездалёт почти что вышел на вечную орбиту вокруг безвестного, никем не посещаемого спутника. Почти что вышел. Осталось осуществить последний этап плана. Форт снова прогнал на компьютере симуляцию запуска спасательной мини-шлюпки. Проверил все равнодействующие силы, действия и противодействия, тангенцы и катангенцы, поверил математикой всю поэзию движения и увидел, что план его безупречен. Уходя, он погасил свет. Когда крохотная сигарообразная шлюпка понеслась точно язычок застежки молнии к расположенной в трех дня лету орбитальной станции порт Сизифрас, несколько секунд она скользила бок о бок с длинным тонюсеньким лучом, который ожидал гораздо более долгий путь. Точное время после третьего сигнала 2 часа 30 минут 50 секунд. Форт Хихикл и повизгивал. Он бы расхохотался во всё горло, но в шубке было слишком тесно.